Глава двадцать седьмая. Родственники. Энджи. Какой ужас. Мою душу затопило острое на грани боли сочувствие к напарнику Рэя. А что с твоими родителями? Где они сейчас? Погибли. Муж произнес это спокойно, но я видела, насколько мучительно для него была эта тема. Сочувствую, Рэй. Поднявшись на ноги, я обняла мужа. По коняшек пропихивал свое тельце в карман моего халата. Спасибо, родная. Они были учеными, пытались найти лекарство от бесплодия. Хотели исправить тот вред, что был причинен гражданам империи при генной модификации. Один из аппаратов в их лаборатории заискрил, начался пожар, потом раздался взрыв. Несколько человек погибли, и мои родители в том числе. Мне было десять. Моим опекуном стал дядя Раймонд. На тот момент ему было уже восемьдесят пять. Я уговорил его отдать меня в ту самую военную школу-интернат, где учился Лекс. Хотел быть поближе к брату. Дядя долгое время отказывался и даже обронил фразу, что император этого не позволит. Но я проявил упрямство, даже сбегал из дома. И все же добился своего, оказался в той школе. «Там ты познакомился с Тейлем и другими парнями из твоей команды, догадалась я». «Верно». Кивнул Рей, мягко поглаживая меня по спине. Старшеклассники сильно притесняли младших. Доходило даже до пыток и смертей, и нам с парнями пришлось сплотиться, чтобы выжить. Настали называть командой "альфа" уже с первого класса. Алекс намеренно завалил все экзамены, и его не перевели в следующий класс. Он попал к нам. Помню, Рей его тогда едва не придушил, то, что его сын двоечник, сильно било по его репутации и самолюбию. А когда Лекс оказался в одном классе со мной, он уже начал учиться нормально. Закончил школу, а потом и военную академию с отличием. Грей был страшно доволен собой. Он решил, что достижения сына – это результат его жестокого воспитательного воздействия. «Понятно», – криво усмехнулась я. «А кроме дяди Раймонда у тебя есть еще родственники?» «И сам дядя, он еще жив?» – спросила я. «Уже нет». Все мои родственники это лексы моя команда. И, конечно же, ты. Больше никого, пояснил Рей. Раздавшийся неожиданный писк на стене прервал наш дальнейший разговор. Бездна, Рей с досадой взмахнул руками, ткнув по привычке в то место, где обычно был его браслет. Подойдя к белой стене, он приложил к ней ладонь, и перед его лицом появилась голографическая клавиатура с разными символами. Рэй немного потыкал туда пальцем на разные световые кнопки, и на половину стены высветился экран. «Добрый день, мои дорогие!» улыбнулся Намтель, но в его глазах плескалась тревога. Позади него я разглядела большой иллюминатор, за которым быстро проносились звезды. «Так и знал, что застану вас на кухне!» «Я пытался послать сообщение на твой наобраслет, но вместо тебя ответил Лекс. Он просил вам передать, что уже вернулся в свой концлагерь». «И успешно долечивается. У него браслет отобрали в больнице, я дал ему свой на время». «Что случилось? Ты где?» «Напрягся Рэй». «Отец серьезно заболел, и меня срочно вызвали домой на Антарию. Мне очень жаль, Энжи, но нашу помолвку придется ненадолго отложить. Приеду к вам сразу, как только вернусь». С расстроенным видом произнес Тель. «Конечно, передавай ему от нас привет. Пусть поскорее выздоравливает», – искренне сказала я. «Спасибо, принцесса. Непременно!» С благодарностью кивнул блондин. «Балу императора уже послезавтра. Не уверен, что успею вернуться к этому времени. Но чтобы загладить свою вину, я взял на себя смелость заказать для тебя платье. Его доставят уже через десять минут. Робот? Робот!» Мы с Реем воскликнули одновременно. Наверное. Не знаю». Растерялся от нашей реакции Тель. «А что, это проблема?» «Нет, просто...» не по себе ты их то есть лиц», – промямлила я, не желая его расстраивать рассказом о том, что во время последней доставки подарков нас едва не прикончили. «Энджи еще не привыкла к нашим реалиям», – поддержал меня Рэй. «Ты можешь уточнить в заказе, чтобы доставка осуществлялась живым курьером?» «Не понимаю, что там у вас происходит, но разберусь, как только вернусь к вам», – нахмурился Тель. «Я отмечу в заказе, как вы хотите». Спасибо тебе, Тель, за все. И за еду, и за одежду, и за все остальное. С благодарностью посмотрела я на него. «Все для тебя, принцесса», – улыбнулся мой эльф. «Когда доставят платье, надень его и свяжитесь со мной, ладно? Очень хочу на тебя посмотреть».